на котором, между прочим, дядя Валя вёз её с мамой из роддома, когда она родилась. Стоит бедный и тихонечко плачет и даже никого окликнуть не может. У неё даже план разработан был на тот случай, если они с Рексом всё-таки отыщут машину. Дядя Валя сказал ей, что вероятность была почти нулевая, но раз почти, значит, всё же была. Она сажает Рекса у москвича и велит ему стереги. После чего жулики смогут увезти автомобиль только подъехав на танке, а сама Стайка тем временем что и сдухом читса домой, либо если встретит по дороге милиционера, то обращается к милиционеру. В листательном плане была единственная загвоздка: послушается ли Рекс, согласится ли караулить Москвич или побежит за объектом, который ему поручено охранять. Стайка долго размышляла над этой проблемой. пробовать не решалась и в конце концов придумала выход. Если Рекс не захочет остаться на страже один, значит они останутся оба и будут ждать прохожих, к которым она и обратится за помощью. Девочка победоносно гляделась, смахнула пальцем снежинку, прилипшую к стеклу очков и снова вытчила карандаш. Её шаги легки, неторопливы. Вот это было, кажется, уже лучше. Стихи почему-то всегда уносят в иные пространства и времена. И даже то, что видишь прямо перед собой, чудесным образом преломляется. Зима накинула на пустырь густую белую шубу, укрыв кучи земли и отвалы давно заброшенной стройки, заморозив глубокие болотистые лужи. К низким облакам торчали только голые кусты, до да шуршащие в иссушии тростники выше человеческого роста. Люловые сумерки скрадывали угловатые очертания заводских корпусов под усторную пустыря, если снять очки, а еще лучше, если дать им чуть-чуть запотеть, можно притвориться, что там никакие не корпуса, а то и инстинкты дикие скалы, господствующие над вересковыми пустошами, в которых хвостятся, если уж не кемерийские варвары, то волки уж точно. Вз gió шел ветер, светло-серый мех, ей запахи принёс лесных прогалин. Стаська помедлила чувства, не получается. Чего-то не хватает, чего-то самого важного. Она спрятала карандаши и блокнот и стала дышать мозолявшими пальцы, потом натянула варежку. Год назад, ко дню защитников Отечества, им в школе задали рисунок на военную армейскую тему. Мальчикам не возбранялось ни Куликовская битва, ни тренировка нынешнего спецназа, а девочки пусть нарисуют вечный огонь и цветы. Или, как люди поздравляют военных, распорядилась молоденькая учительница. Возмущённая Стальская, естественно, принесла огромнейший лист с героической битвой на плавнянфриканской саванны. Мчались вертолёты, вздымали красноватую пыль танки, чернокожая медсестра склонялась над раненым Наши интернационалисты в Анголе, пояснила Стаська не годующая учительница, тогда думала с высказаться в том духе, что мол, это раньше их представляли героями, а теперь-то мы знаем, чем они там занимались, зверствами и все такое. Те еще защитники отечества. Стаська, ей потом говорили, покрылась пятнами и отрезала. У меня в Анголе папа погиб. Дура учил, кто ж покрылся пятнами, заткнулся и промолчал, не извиняться же действительно. Остатки на батальной полотнищ потом вывесили на всеобщее обозрение в коридор, потому что рисовала она лучше всех в классе. И вот теперь получается, она сочиняла такое вот поздравление военных, пресные и безкостные: "Нет тебе переживаний, ни за кого не болеешь. Весна, природа волчится". Прочел, зевнул, позабыл. Всё же Стаська опять вытащила блокнот и записала вертевшиеся в голове строки. Она запела песню о весне, о радостях любви. Слова на счёт радости любви казались Стаське ужасно настоящими, взрослыми и смелыми. Наверное, не понравится тёте Нине, если она почитает. Будет говорить: "Дескать, тебе не идёт, и вообще, рисуй и пиши лучше о том, что знаешь, а не хочется". Стайская сняла очки, протёрла и снова надел.